Конечно, по такой погоде героическое распитие пенного напитка на открытой местности смотрелось не вполне натурально. Вот только перетакивать было поздно. Поневоле приходилось играть сию пьесу строго по-написанному, то бишь с листа. Петрухин тем временем пересел на водительское место, газанул и через сотню метров перевалил железнодорожные пути, припарковался на предстанционной площади круге. В этот поздний час машин здесь, тем не менее, стояло десяток. А потому Фердинанд Решальщиков на общем фоне не выглядел эдаким бельмом на голубом глазу. Дмитрий скосил глаза на часы. 22.34. Самое то. Все успели и вовремя прибыли. Теперь остается. Нет, не будем, чтоб не сглазить. Как оно сложится, так и сложится. Главное, чтобы без кровяне. И снова. Тфу-тфу-тфу. В 22.44 по стеклу Фердинанда со стороны пассажирского сидения громко постучали, не то монеткой, не то ключами. Петрухин вздрогнул от неожиданности, нервно поворотил голову и поперхнулся удивлением. Возле машины стоял Георгий Михайлович Гладышев, собственное так сказать, персоной. Интересно, а этот-то откуда здесь нарисовался? Дмитрий натянул на лицо гримасу радушия и приглашающе махнул рукой. Мол, давай, заходи, гость непрошенный. Дважды просить Жору не пришлось. Он рванул на себя ручку двери и забрался на пассажирское кресло, предварительно стряхнув с плаща из шевелюры дождевые капли. «Здорово!» «Поздорово, батюшка!» Отшутился Петрухин, пожимая крепкую ладонь оперативника. «Каким ветром тебя надуло?» «Да вот, гляжу, по платформе Леонид Николаевич разгуливает. Ну, думаю...» Значит, и вторая половинка этого твикса где-то поблизости обретается. И, как видишь, не ошибся. Эки ты, Жора, хм, прозорливый. И все-таки, чего ты тут делаешь? Точно такой вопрос я хотел задать вам. Ленька своего приятеля с электрички встречает. Вот, попросил подвести, выдал слабоватого экспромта Петрухин. И все? И все? Равнодушно подтвердил Дмитрий и незаметно бросил взгляд на часы. 22 22.48. Через 9 минут Шалимов и Гордей должны выгрузиться из электрички на платформу. И за это время нужно умудриться как-то отвязаться, не в тему объявившегося офицера Главка. Между тем Гладышев посмотрел на Дмитрия дружелюбным, но настороженным взглядом и максимально невинно сказал. «Понятно. А я уж решил, что вы на убийство полюбоваться приехали». «К какое убийство?» «Кирилла Гордеева». «Знаком вам такой персонаж?» «Допустим», – в легком замешательстве кивнул Петрухин. «А при здесь убийство?» «Ну, наверное, при том, что в течение суток его уже пытались убить. Дважды». «Что за чертовщину он несет?» – пронеслось в Петрухинском мозгу. Воспользовавшись ошеломленным молчанием коллеги, Гладышев продолжил. «Борисыч, у нас мало времени». Поэтому предлагаю перестать валять дурака и делать вид, что ты не в курсе происходящего. Ситуация очень хреновая, и ваша магистраль может замазаться по самое не горюй А оно вам надо? Жора, но я и в самом деле не... Еще раз, перебил Гладышев. Я вызвался приехать сюда по собственной инициативе, исключительно потому, что неплохо знаю тебя и Купцова, и знаю исключительно с хорошей стороны. По крайней мере, до сих пор знал. В противном случае здесь бы уже стоял грузовик с ОМОНом, а вы с Леонидом Николаевичем лежали, мордами в асфальт. Да ты можешь толком объяснить, что случилось? Рассверепел окончательно потерявший нити и сути Петрухин. Объясняю. Сегодня утром в своей квартире от острого алкогольного отравления скончался старший помощничек капитана сухогруза академик Ульянченко Алексей Ларионов. Буквально накануне вернувшийся из длительного рейса. При этом на теле у него зафиксированы следы побоев. Печально, но у моряков такое случается. Синдром схода на берег. Знаю, есть такой. Но в данном случае не тот случай. Результат анализа дорогущего виски Джонни Уокер Blue Label, которым злоупотребил склеивший ласты Мориман, показал, что в бутылке содержится сильнодействующее ядовитое вещество опа и чего с ее значит екатерина ларионовна супруга покойного дала показание, что эту бутылку накануне привез ее земляк он же полюбовник кирилл гордеев по оперативным данным являющийся активным участником так называемого тарасовского опс погодь говоришь екатерина а адрес часа мне на комендантском значит все-таки ты в курсе нахмурился гладышев Мы в курсе другого курса. Ну-ну, продолжай. Ты, Дмитрий Борисович, того, не понукай, вспыхнул опер. Потому как при нынешних раскладах это скорее моя прерогатива. Жора, друг сердечный, я и слова-то такого рогатого не знаю. Извини, ежели обидел. Ты просто мыслю свою сейчас заверши, а уж я за свое завсегда тебе отвечу. Ладно, проехали. Так вот. По причине внезапного возвращения мужа из рейса, минувший ночью Гордеев, понятное дело, в адрес любовницы ночевать не явился. В его вещах, которые Ларионова успела спрятать от греха подальше, помимо любопытного прочего, обнаружилось подробное фотоописание ресторана «Океан», в котором в эту пятницу отмечался корпоратив магистрали, и где случилось небезызвестная тебе веселуха. Да, это Гордеев организовал налет аквабайкеров и метание гранаты. Подтвердил Петрухин, продолжая лихорадочно анализировать свалившуюся на него новую информацию. А у вас есть конкретные факты? У нас есть подробное собственноручное, вернее, собственноязыковое гордейское признание, записанное на диктофон. Надеюсь, запись не цифровая? Обижаешь, Жора. Прекрасно. «Тогда мне нужна эта пленка». «Само собой», – кивнул Дмитрий и снова посмотрел на часы. «22.53. Но я все равно не понимаю, здесь-то ты за каким лешим оказался». Отравлению Маримана предшествовало странное происшествие. Посередь ночи в адрес ворвались какие-то черти и обшмонали квартиру в поисках Кирилла Гордеева. Ларионов, естественно, попытался набрякнуть, и ему порядочно наваляли. То есть следы побоев – это оттуда. Похоже, переживший стресс морячок после ухода незваных гостей взялся его снимать. Сунулся в холодильник, обнаружил там заныканую бутылку вискоря ну и разговелся. Кстати, Борисович, часом не знаешь, что это были за хлопцы? Наверняка не скажу. Но, скорее всего, тарасовские парни. Марчелло и компания. Допустим. А у Брюнета Тарасом «Насколько мне известно, давняя вражда?» «Была», – уточнил Петрухин. «На сегодняшний день все вопросы сняты, и промеж них установлены прочные «Мир, дружба и жвачка». «Ойли», – усомнился Гладышев и в следующую секунду отозвался на телефонный звонок. «Слушаю, Сева». «Так, точно он». «Хорошо, продолжайте наблюдение». «Извини, Борисович, служба». «Так ты говоришь, что в настоящее время никаких разногласий между вашими коллективами не существует?» «Насколько мне известно, нет». «А ты к чему, собственно, клонишь?» Сегодня в районе 17.00 по 02 позвонил некий аноним и сообщил, что около полуночи в районе ЖД станции «Сергиевка» люди Брюнета готовят ликвидацию Кирилла Гордеева. Якобы это станет местью за кипиш, устроенный тарасовскими бойцами на магистральном разгуляеве. Звонок сделан из таксофона, установленного в вестибюле гостиного двора. «Интересно девки пляшут», – пробормотал Дмитрий. И теперь уже не таясь, снова посмотрел на часы. 22.57. «В общем, так, Жора. Гордеева мы с Ленькой сегодня приняли. Активное содействие в этом вопросе. Нам оказал старший оперуполномоченный 71-го отдела Гена Шалимов. В эту минуту все трое должны находиться на платформе. Не просто должны, а уже находятся, подтвердил Гладышев. Мне по этому поводу как раз и звонили. Хм, так ты здесь, оказывается, не один такой красивый. Ну да, захватил с собой пару толковых ребят. Хотел взять больше, но где же столько толковых наберешь? Да еще и вечером воскресенье. Нда. Снимаю шляпу. Молодцы вы, парни. Без энтузиазма выдавил похвалу Петрухин. Прям на ходу подметки рвете. А с вашими магистралями и тарасами иначе никак? К слову, настала твоя очередь объяснить, зачем вы притащили сюда Гордея и какую такую мутку собрались замутить. Времени оставалось катастрофически мало. Оно понятно, что не собирался Дмитрий... Делиться с оперативником своими планами. Однако понял, что сейчас должен рассказать хоть что-то. Хорошо. У нас с тобой на все про все не больше пяти минут. Сколько успею, расскажу. А почему 5 До полуночи еще вагон и маленькая тележка. В том-то и дело, что не в полуночи дело. Так вот, дружище, сдается мне, что тебя слегка переклинило на наших взаимоотношениях с Тарасом. Но при этом не учитываешь фактора Файзулина, В 23.06 Петрухин и Гладышев выбрались из Фердинанда и одинаково тревожно направились к станции. Тревожно, поскольку после обмена взаимодополняющей оперативной информации сложившаяся ситуация читалась не просто как опасная, а зашкаливающая, критичная. «Ох, не нравится мне, как он стоит», – пробормотал Дмитрий, издалека приметив одинокую фигуру Кирилла. Распознать ее сейчас было совсем нетрудно, так как, соблюдая задиктованные условия, Гордеев маячил возле щита с расписанием, расположенного аккурат под электрическим фонарем. По обе стороны от фигуры платформа скрывалась в полумраке, в глубине которого лишь угадывались очертания парочки случайно встретившихся приятелей, распивающих пиво и громко при этом гогочущих. Согласен, идеальная мишень для снайпера. Даже для слепошарова, — напрягся Гладышев, — надо бы его того, хотя бы на пару метров передвинуть, в темноту и от греха. Надо. Но как? Позвони. Да забрали мы трубку, — тоскливо отозвался Петрухин. Чтоб глупых звонков ненароком не сотворил. Логично, но офигово. Не то слово. Купчину, что ли, набрать. Может, он ему какой-то знак подаст. Хотя... «Как подашь-то? Как не подавай, все едино. Полный расшибон. Тфу!» Оперативник прислушался. «Кажется, электричка идет. Все правильно. Та самая, ранее Нбаумовская».